Глава третья. Харуюки открыл глаза и вздохнул. Белый свет, вливающийся в окно, падал на часы. Харуюки увидел, что сейчас пол седьмого. Он прикинул, что проспал часов 12. Он был весь в поту. Из-за остатков ночного кошмара кожа казалась склизкой. Но что именно ему снилось, он совершенно не помнил. Смут напомнил последние слова, которые ему накануне сказала Черноснежка. «Не снимай Ролинкер на ночь», так она ему сказала. Может, это имело какое-то отношение к его сну? Принимая душ, он лениво ворочил эту мысль в голове. Потом надел школьную форму и, пройдя на кухню, в одиночестве позавтракал хлопьями с апельсиновым соком. Отправил посуду в посудомоечную машину, затем постучался в спальню матери для последнего ритуала перед отправлением в школу. «Я пошел, сказал он, обращаясь в полумрак комнаты. С кровати донёсся хриплый голос, произнёсший что-то невнятное. Похоже, вчера вечером мать перебрала. Харуюки ждал, пока она с помощью своего мобильника зарядит в его нейролинкер 500 йен. Вдруг мать раздраженно сказала, «Харуюки, твой линкер отключен». «А нет». Харуюки прикоснулся рукой к шее. Чувствуя, что он что-то забыл, он подсоединил нейролинкер к глобальной сети. И вскоре его электронный счет со звеканием пополнился. «Я пошел», — вновь произнес он, но ответа не последовало. Осторожно закрыв дверь спальни, Харуюки прошел к входной двери, надел кроссовки и покинул квартиру. Опустившись на лифте на первый этаж, он поздоровался с соседями, которых не помнил, и вышел из подъезда. Автоматическая дверь закрылась, и Харуюки очутился во дворе дома. И через три секунды бам! Этот звук сотряс мозг Харуюки. Что? Ускорение? Как? Само? Без моей команды? Юки забыл дышать, а тем временем прямо перед глазами возникла строка, набранная знакомым горящим шрифтом. «Here comes new challenger!» Английский. А вот и новый претендент. Где-то он эти слова уже видел. Прежде чем он смог вспомнить, где именно, фраза исчезла, а вместо нее в верхней части поля зрения возникло нечто еще более странное. Посередине число 1800. Слева и справа протянулись две синие горизонтальные полоски. Под каждой из них маленькая тоненькая зеленая полоска. И, наконец, прямо посреди поля зрения пламенеющими буквами «Fight» английский «В бой» число сменилось на 1799. Не понимая, что делать, Харудюки первым делом уставился на уменьшающееся четырехзначное число. 1800 секунд, 30 минут. Где-то он уже слышал эти слова. Ах да, Черноснежка же говорила, предел ускорения как раз такой. Но ведь на этот раз Харуюки не то что Бёрстлинг, команду для начала ускорения, даже просто Б не говорил. И мир тоже не монотонно синий, а полноцветный. И вообще, что еще за Челленджер и Файт? Пытаясь понять ситуацию, Харуюки лихорадочно заозирался и быстро заметил кое-что. От ветреного октябрьского утра не осталось и следа, но он по-прежнему был в знакомом месте, перед своим домом. Двухполосная улица, вдоль нее универмаг и офисные здания. Развернувшись, Харюки увидел возвышающийся посреди темноты жилой дом, из которого он только что вышел. Однако ни машин, едущих по улице в Синдзюку, ни идущих в школу учеников, заполнявших тротуары, не было. Да и сама улица изменилась, вся в трещинах и ямах. Ограждения и дорожные знаки погнуты, в окнах домов разбитые стекла. На перекрестке чуть подаль была навалена гора каких-то обломков, смахивающих на баррикаду. Из большой железной бочки вырывались языки пламени. Следы разрушения коснулись и дома Хороюки. Разрушенные бетонные колонны, здоровенная дыра в наружной стене и прочие ужасные вещи. «Скорее вернуться домой и проверить, что с квартирой!» С этой мыслью он развернулся и, пробежав между кучами обломков, заглянул внутрь подъезда. Его глаза вылезли из орбит. Внутренность здания выглядела, как у полигонального дома из какой-то игры. Все затянуто серыми поверхностями. Да нет, не выглядело. Все именно так и было». Это реальность, но в то же время нереальность. Харуюки сейчас ускорен. Он в полном погружении в виртуальном пространстве. Все окружающее 3D-сцена, смоделированная на основе кадров общественных камер. Как и синий застывший мир, который он видел вчера в рекреакции. И все же, Харуюки никогда раньше не встречал столь детально проработанного виртуального пространства. Он не видел пикселей. Каждый мельчайший камушек у него под ногами был воспроизведен с невероятной детализацией. «Если так, то что же с моим телом?» Харуюки опустил глаза. Он ожидал увидеть знакомого поросенка, но... Что... Что это? Невольно вырвалось у него. Он был в полном изумлении. Он увидел собственные руки, ноги и грудь, тонкие, будто из проволоки. Все тело блестело, точно покрытое отполированным серебром. Его тело смахивало на робота, но только не на боевого робота из игр и аниме. Он поспешно ощупал лицо, но вместо рта и носа, его пальцы скользнули почему-то твердому, точно поверхность шлема. Оглядевшись, Харуюки увидел треснутое стекло в окне жилого дома через улицу и, забухав ногами, побежал туда. В стекле отражался, да... Сделанный целиком из металла робот Маленькое стройное тело, непропорционально большая обтекаемая голова Если вкратце, совершенно не впечатляющий вид Хоть бы рога что ли на лбу были Или глаза бы сияли золотым светом Харюки мысленно жаловался, обращаясь к неизвестному дизайнеру аватара Как вдруг, позади его отражения в стекле, на той стороне улицы Возникло несколько искривленных человекоподобных теней В шоке Хароюки скрючился всем своим металлическим телом и развернулся. Неизвестно, когда появившиеся три фигуры встали возле разрушенного универмага. Там было темно, так что Харуюки мог разглядеть лишь силуэты. Но каждый из них был крупнее Харуюки. Тени вроде как смотрели друг на друга и беседовали. Харуюки невольно вслушался. «Странный какой-то парень, по-моему слабак». «Не помню этого имени, новенький что ли?» Но он металлик, может все-таки уметь что-то. Эти типы не NPC. NPC. Non-player character. То есть игровой персонаж, управляемый компьютером, а не игроком. Харуюки чувствовал это. Судя по манере речи, это явно люди, не программы. Но здесь же виртуальное пространство ускорения. Значит у них, как и у самого Харуюки и у Черноснежки, тоже установлен Brain Burst. Только так и никак иначе. Тогда они должны знать, что тут происходит. Для начала расспрошу их. Приняв такое решение, Харуюки робко вышел на дорогу. Дойдя до белой разделительной линии, он почувствовал, что на него еще кто-то смотрит. Он остановился и повернул голову. Там. Не трое. Больше. Непонятно, откуда взявшиеся. На крышах раздолбанных зданий, на грудах обломков... Повсюду виднелись странные силуэты, и все они смотрели на Харуюки. Однако ближе не подходили. Просто, ну да, такое ощущение, будто ждали чего-то. В полном замешательстве Харуюки снова повернулся к середине улицы. Число вверху поля зрения уменьшилось до 1620. Полоски слева и справа от него не изменились. Погодите-ка. До сих пор он не замечал, но под левой и правой полосками были маленькие надписи: слева Silver Crow, справа Ash-Roller. Silver Crow английский: Серебряная ворона Ash-Roller. Пепельный роллер. Или гонщик, или любое производное от глагола to roll катиться. С такой структурой экрана он был очень хорошо знаком: Хароюки посетила мощное дежавю. То, что он сейчас видел, совершенно не новое. За 30 лет до рождения Харуюки в конце 20 века подобные игры доминировали в японских игровых центрах. Увиденное им только что, как раз и пробудило те ощущения. Это... Харуюки стоял на месте и рылся в памяти, как вдруг сзади раздалось что-то вроде взрыва. Он аж подпрыгнул. Развернувшись на месте, он потерял равновесие и шлепнулся на пятую точку. Перед его глазами возвышался силуэт. Это был мотоцикл, только непривычный электромотоцикл В середке машины приютился давным-давно запрещенный двигатель внутреннего сгорания От которого исходило тяжелое вибрирующее до-до-до Передняя вилка была нелепо длинной Переднее колесо идиотски широким От потертой серой резины шел слабый горелый запах Харуюки поднял голову Позади чрезмерно выгнутого руля его испуганный взгляд поймал устроившуюся на кожаном сиденье фигуру мотоциклиста. Весь в черной коже с заклепками, ноги в ботинках широко расставлены, руки скрещены на груди. На голове черный шлем, лицо защищено выпендрежной маской в виде черепа. Из-под маски донесся скрипучий голос. Харуюки слушал в полном обалдении. «Арена конец века!» Давно ее не видел. Свезло. Одна из крещенных на груди рук покачала указательным пальцем. Противник. Полнейший нуб. Мега свезло. Наездник-скелет задрал правую ногу и положил на рукоять. Ловко это у него получилось. Тут же мотоцикл взревел и Харуюки вновь подскочил на месте. Как ни смотри, а этот тип здесь явно не для дружеской беседы. Наоборот, если предыдущая догадка Харуюки верна, то здесь боевая арена, а этот наездник тогда... Харуюки отпрянул назад и развернулся. И отчаянно понесся прочь, так что ножки его робота аж захрустели. «Беги, беги!» За спиной у Харуюки вновь заревел мотор, потом раздался визг шин, и секунды позже Харуюки получил мощнейший удар в спину. Его пронзила острая боль, и он взмыл в черноту ночи. Одновременно в левой верхней части поля зрения синяя полоска над словами «Сильвер Кроу» резко сократилась. Увидев это, Харуюки на лету успел подумать, да, значит я угадал, это игра «Файтинг». Он новичок, абсолютно ничего здесь не смыслящий, а его противник ветеран, умеющий побеждать. Шансов выиграть у Харуюки нет.